Митологические устремления Полины Викторовны никто больше не поддержал. И от курника, сделанного из блинов, проложенных начинкой, в мгновение ока остались только рожки до да ножки. Блюдо оказалось и в самом деле необыкновенно вкусным. «Кажется, Полина вас всех сейчас на кусочки порвет», тихонько произнесла Надежда Павловна, сидевшая рядом со мной. «Видно же, что она голодная, как сто волков. Вон глаза как блестят, замаслились, как у алкоголика, который видит бутылку, а выпить не дают. Прям жалко ее. Это ж какую силу воли надо иметь, чтобы вот так себя сдерживать и ограничивать?» Я посмотрел на Полину, которая пила маленькими глоточками чай. Тарелка перед ней была девственно пуста. «Да, Надежда права. Наша возрастная актриса умирала от желания присоединиться к трапезе. Это было видно даже мне. Выдержке и самообладанию этой женщины можно было только позавидовать. И еще можно было позавидовать энергии и неутомимости нашего повара и по совместительству буфетчицы». С раннего утра на ногах в семь часов столовый и буфет уже открыты для завтраков, а закрываются в десять вечера, и целый день нужно кормить и подкармливать ораву из десяти взрослых и девяти молодых людей. Варить, жарить, парить, выпекать, нарезать, носить, подавать, а вдобавок еще и курник. «Надежда, как у вас хватает сил на все?» — спросил я. «Неужели вы не устаете?» «Кто? Я?» Мне показалось, что удивилась она совершенно искренне. Впрочем, русские женщины — загадка не только для меня одного. «Ну что вы, Ричард, я здесь отдыхаю. Видели бы вы меня дома. У меня двое детей и шестеро внуков. Дочки и их мужья работают, внуков на меня сгрузили. Вот где настоящий кошмар!» «Шум, гам, беготня, постоянно кто-то дергает, кричит, капризничает, одному конфетку дай, другому попить, третий описывался, четвертому мультики включи, я уж не чаяла когда-нибудь дух перевести, а тут такой случай подвернулся, работа по специальности, да с выездом, да еще и деньги хорошие заплатят». Дочки мои, конечно, в истерику кинулись, когда я им сказал, что уеду сначала на неделю, потом на месяц. Мужей на подмогу позвали, стали меня совестить и уговаривать. Мол, как же они будут справляться, из шестерых детей только двое в школу ходят, остальные маленькие ни в садик, ни в ясли не записаны. Временно няню нанимать денег нет, дорого. Но когда я озвучила им сумму заработка, которую вы обещали, они тут же приутихли. «Вы же не откажетесь от своих обязательств, Ричард?» Вдруг с тревогой спросила она. «Заплатите, сколько обещали». «Я заплачу даже больше», — заверил я Надежду. «Суммы, которые я называл, базовые. Их сотрудники получат в любом случае, если не уволятся по каким-то причинам раньше срока. Но за высокое качество работы я обязательно выплачу хорошие премии». А ваша работа, вне всякого сомнения, соответствует самым высоким стандартам. «Ой, ну что вы!» — засмущалась она и сильно покраснела. «Какие уж тут стандарты! Советская столовая и буфет! Даже смешно! Вот если б мне нужно было делать ресторанное меню, тогда, конечно, а так?» «Вы не понимаете. Речь не об изысканности блюд, а о соблюдении правил» и о том, чтобы девятнадцать человек, шестеро из которых взрослые мужчины и еще четверо молодые вечно голодные парни, всегда были сыты и не страдали от болей в животе. И это при рабочем дне длительностью в 15 часов. Я чрезвычайно высоко ценю ваш труд, поверьте, я не шучу. «Ну ладно, если так, то хорошо», — ответила она, успокоившись. После чая стали расходиться по квартирам. Юр вызвался остаться, чтобы помочь Надежде Павловне убрать и помыть посуду. Назар, как мы договорились заранее, поднялся ко мне на пятый этаж. Как руководитель проекта я нахально занял трехкомнатную квартиру. На втором этаже в такой квартире находилась столовая. На третьем поместили Галину Александровну, На четвертом сделали конференц-зал, совмещенный с избой читальней. Мне оставалось выбирать между первым и пятым этажами. Я небольшой любитель физических нагрузок, поэтому соблазнился сначала первым этажом. Но Назар меня отговорил. Придется либо ставить на окна решетки, либо жить в постоянном страхе перед воришками, а то и грабителями. Решетки на окнах меня почему-то не вдохновили, и я взял себе квартиру на самом верхнем этаже. Назар обосновался рядом, в соседней квартире двухкомнатной. Квартирами на первом этаже не соблазнился вообще никто, из чего я сделал вывод, что Назар дал мне дельный совет. Благодаря Юре в своих трех комнатах я расположился относительно комфортно. Мне были оборудованы гостиная, спальня и кабинет. Кухня тоже была, но пользоваться ею я не собирался, ибо готовить не любил и не умел. В моей европейской жизни питание обеспечивала экономка, а здесь меня вполне устраивало то, что готовила надежда для руководства по отдельному меню. На кухне я пользовался только плитой, джезвой для заваривания кофе и диковинным предметом, внешне похожим на металлический чайник, но с огромной спиралью внутри. Этот предмет полагалось называть электрическим чайником и для нагрева воды втыкать вилку в розетку, а не нажимать кнопку, как я привык. Когда вода закипала, предмет не отключался автоматически, а продолжал работать, поэтому забывчивому владельцу грозил вполне реальный пожар. «Ну что, Дик, завтра первая апробация твоей задумки», — сказал Назар, когда мы поднялись ко мне и уселись в гостиной в низкие неудобные кресла с круглыми спинками и жесткими сиденьями. Между креслами стоял полированный журнальный столик на тонких, сужающихся к низу ножках. Юра сразу предупредил, что для сохранения товарного вида блестящей столешницы на нее нельзя ставить ни горячее, ни мокрое. Поэтому, если мне захочется выпить чаю у гостиной, придется подкладывать тканевую салфетку. «Но это, конечно, в том случае, если вы хотите, чтобы было красиво», — добавил он, усмехаясь. В обычной жизни в те годы большинство людей салфетками не пользовались, поэтому либо подкладывали какой-нибудь журнал, газетку, а то и книгу, либо такие столики довольно быстро покрывались белесами кругами от блюдечек, чашек, тарелок и рюмок. Некоторые, правда, накрывали столик с катертью или клеёнкой, но это уж был совсем не камильфо. Самый шик был — импортные салфетки-подкладки из деревянной щипы или пластмассовых палочек. Но их еще достать надо было. Просто так не пойдешь и не купишь. Тканевыми салфетками Юра меня обеспечил. Но они смотрелись на столики настолько чужеродными, что после чая или кофе я их убирал, чтобы не раздражали глаз. Сейчас я выложил на столик толстую тетрадь в кожаной обложке. В эту тетрадь я заносил все важное, что говорилось на совещаниях. Завтра здесь, на этих страницах, появятся первые записи, имеющие самое непосредственное отношение к сути проекта. Я человек не молодой, даже можно сказать старый, и меня мало что может сильно волновать. Но теперь я чувствовал нечто похожее на волнение. Что-то такое, что отдаленно напоминало мне об ожидании свидания с девушкой лет 50-60 назад. Господи, как долго я живу! Завтрашний день многое прояснит, ответил я Назару. Нужно быть очень внимательным, чтобы ничего не упустить и заметить все мои недочеты. Тогда за 3-4 недели можно будет внести коррективы в план основного мероприятия. А со вторым заданием ты определился? Сегодня днем ты еще не мог выбрать между общественным туалетом и неудачным свиданием. Выбрал наконец? Нет, признался я и почувствовал себя школьником, не выучившим урок. Тогда бросаем монетку. Назар полез в карман и вытащил десятирублевую монету. «Орел, туалет. Решка свидания. Держи, сам бросишь». Я послушно взял монетку, подбросил, поймал, разжал кулак и протянул раскрытую ладонь. «Орел», — констатировал Назар. «Значит, пусть ищут туалет. Кстати, я с Веленом обсудил оба варианта, и он посоветовал разделить мальчиков и девочек». «Зачем?» чтобы они не могли услышать, что по этому поводу думает противоположный пол, и не подстраивали свои ответы под информацию, которую они в реальной жизни наверняка не получили бы. Я задумался, что ж, в этом было здравое зерно. Молодец, Вилен, и молодец, Вера Максимова, порекомендовавшая квалифицированного психолога. В целом, результаты первого дня обнадеживают. Продолжал рассуждать Назар. Из девяти человек явным образом накосячили только двое – Марина и Елена. Все остальные хотя бы сутки продержались. Если в течение вторых суток попадутся еще двое, то останется пятеро, тебе на проект вполне хватит. А те двое, которые напились, тебя не смущает? «Абсолютно нет. Молодые люди, пьющие дешевое вино – это стандарт поведения в нашей стране в 70-е годы. А вот те, кто не пил, считались чудаками или вообще придурками. Даже спортсменам поблажки не было. Попробуй, скажи, что у тебя режим. Засмеют. Наркотики – да, для молодежи в то время они были недоступны, а спиртное – литрами, хоть залейся». Так что, если наш поэт Цветик и Оксана покажут себя завтра с хорошей стороны, то я бы советовал их оставить. Тем более твой родственник, как я понял, сильно этим делом увлекался. Я думаю, нетрезвый мозг и измененный алкоголем состояние могут оказаться тебе полезными. Я не мог не согласиться. Действительно, старший сын Зинаиды Лагутиной, Владимир, С трудом окончил институт, работал на какой-то мелкой и незначительной должности, много пил и умер в 26 лет от кардиологического заболевания. Разумеется, в первоначальной версии записок, прошедших цензуру, о пьянстве Владимира сказано не было. А вот в американской версии, более поздней, Зинаида об этом упомянула. «Ты сам-то «Как себя чувствуешь?» — заботливо спросил Назар. «Нормально». «Таблетку принимать будешь?» «А куда деваться?» — я горестно вздохнул. «Я должен продержаться еще двое суток. Потом можно будет сделать перерыв до основной сессии». «А потом опять? Целый месяц принимать препарат ежедневно?» «Придется». Назар сочувственно покачал головой. «Опасно ведь, Дик. Сам знаю. Но рисковать не могу. Ой, можно подумать, что принимая эти таблетки, ты не рискуешь. Ну, там последствия отдаленные, Они наступят еще не завтра и даже не послезавтра. А мигрень может в любой момент выпрыгнуть из-за угла и испортить весь проект. Знаешь, Назар, Если у меня все получится, если проект даст нужный мне результат, который позволит заткнуть все дыры, и я напишу исследование и получу премию Уайли Купера, то черт с ними, с последствиями, пусть они наступают. Если успеют, конечно, — улыбнулся я. А то ведь я могу и не дожить до них. Но если доживу, если они действительно наступят, то я прошу тебя... «Сделай так, чтобы об этом все узнали. Последствия подтвердят мою правоту, а также порочность работы моего дальнего родственника Энтони. Если я умру обезумевшим старцем с разрушенной личностью, это должно послужить хорошим уроком и неопровержимым доказательством». Хе, еще не факт, что я сам до этого доживу», — рассмеялся Назар. Но мы с тобой потом обсудим организационные моменты, подумаем, как обеспечить выполнение твоей воли. А сейчас давай-ка расходиться. Нам завтра нужны наши мозги отдохнувшими и в рабочем состоянии. Назар ушел к себе, а я выпил таблетку и собрался ложиться в постель. Уже открыв дверь в спальню, не совладал с соблазном и отправился в кабинет, где на столе громоздились папки с распечатками набранных на компьютере рукописей, написанных на русском языке, и их переводов на английский. На одних папках красовалась надпись Ульяна Кречетова, на других — Зинаида Лагутина, СССР, на третьих — Зинаида Лагутина, США, были и папки Ульяна Лагутина. Но меня интересовала всего одна папка, самая тонкая, та, которую я получил благодаря неописуемой любви Зинаиды к деньгам. Ее сын Владимир в введении записей для проекта Уайли Купера не участвовал никогда. Ему это было неинтересно. Он умер в 1981 году, и все его тетради оказались на антресоле. Читать их никто не собирался а выбросить рука не поднялась. Но что интересного может быть в тетрадях молодого пьющего клерка из МИДа? Наверняка какие-нибудь конспекты лекций и научных работ, сделанные еще во времена студенчества, или выписки из сборника законов и учебников по международному праву, или переводы писем, статей, запросов, протоколов. Одним словом, ничего важного и нужного. Перед отъездом в США, само собой, разобрали все вещи в квартире, наткнулись на тетради. Зинаида пробежала пару страниц и поняла, что этот материал вполне можно выдать за те самые записи, которые оплачиваются деньгами Уайли Купера. Разбираться никто не будет, в конторе Берлингтонов сразу сделают копии, отдадут кому-нибудь сначала для ввода текста в компьютер, чтобы не пришлось разбираться в чужих почерках а потом на перевод, а оригиналы, как положено, спрячут в банковский сейф. Полученные переводы тоже никто читать не будет до тех пор, пока не найдутся желающие написать обобщающие исследования, а случится это еще очень не скоро. Зато деньги поступят сразу, и их можно будет использовать для себя, дочери и внука. Все произошло именно так, как представляла себе Зинаида. Тетради приняли, деньги начислили, и тут нарисовался я, сумасшедший переводчик, страдающий мигренями. Тетради Владимира Лагутина я изучил самым тщательным образом. Их было всего три. Две имели на титульном листе заголовок Записки молодого учителя и обозначение 1 и 2, иначе говоря, Первый и второй тома. На третьей было написано «Роман-перенос». Из прочитанного мною вырисовывался облик молодого человека, который мечтал стать учителем литературы в школе, но вынужден был получить совсем другое образование и заниматься скучной и неинтересной ему работой. Мысли и чувства, запечатленные в этих тетрадях, как-то не вязались с тем образом сына-отличника, который был прописан Зинаидой Лагутиной в ее записях. Более того, Зинаида сама, уже переехав в США, призналась, что многое либо исказило, либо утаило, поскольку ее письма подвергались перлюстрированию и цензурированию в компетентных органах и написала после эмиграции довольно много дополнений к своим предыдущим текстам. Первое, на что я обратил внимание, было получение Владимиром Лагутиным высшего образования. По дневникам Зинаиды выходило, что мальчик был нацелен на учебу в Институте международных отношений, легко поступил и с удовольствием учился, а на работу в посольстве за границей не попал исключительно потому, что не успел вовремя жениться. Слишком уж высокие требования предъявлял он к кандидатуре будущей супруги. Из записок молодого учителя следовало, однако, что Владимир мечтал о совсем другой профессии и становиться дипломатом не хотел ни одного дня. Кому же верить? Без всяких дополнительных разъяснений мне было сразу понятно, что моя троюродная сестра Зинаида Лагутина соткана из лжи и пропитана ею от кончиков волос до пальцев на ногах но можно ли безоговорочно верить ее сыну? И тут же возникал еще один вопрос, не менее, а, возможно, и более важный. Если Зинаида и Николай Лагутины считали необходимым для своих детей получить такое образование, которое позволит им выезжать за границу в Капстраны, то как же получилось, что Владимир такое образование получил, а Ульяна нет? Ульяна-то окончила текстильный институт, хотя в дневниках Зинаиды я читал о том, что девочка выбирает из трёх языковых вузов. Что произошло? Почему она передумала? Почему Ульяне родители позволили получить профессию по ее собственному выбору, а Владимиру сделать то же самое запретили? Или он сам передумал становиться учителем? Но почему? Чем мотивировал свое решение? Эти вопросы были очень важны для исследования задуманного Джонатаном Уайли, и освещение их, причем самое подробное, являлось одним из основополагающих условий. Ни Зинаида, ни Владимир об этом не написали. И этот пробел в информации очень меня беспокоил. В записках Владимир рассуждал о том, как преподавал бы литературу школьникам, какие вопросы обсуждал бы со старшеклассниками, на что предлагал бы обратить внимание, чтобы подростки, начитавшись правильных советских учебников, не прошли мимо важного, нужного и полезного. Я рассудил, что те вопросы, которые он хотел бы поставить перед своими учениками, были интересны и важны для него самого». Мы ведь обращаем мало внимания на то, что нас не задевает или не заставляет думать или переживать, и очень быстро забываем об этом. Стало быть, если проанализировать те моменты, на которые Владимир Лагутин обратил внимание, можно попытаться кое-что понять о его характере и менталитете, и вообще о его жизни. Мне пришло в голову, что можно попросить молодых людей из семей русских эмигрантов прочесть те произведения, о которых писал Владимир, и поделиться со мной своими впечатлениями. Я надеялся найти тех читателей, которых заинтересуют те же нюансы, эмоции, персонажей и коллизии. И тогда можно было бы предположить, что структура их личности более или менее похожа на личность Владимира Лагутина. Но ничего не вышло. Эти молодые люди выросли в США, реалий жизни в СССР в 70-е годы не знали, и то, что так зацепило моего родственника, прошло полностью мимо их внимания. Тогда я обратился к эмигрантам старшего поколения, жившим в нужный мне период в советской стране. Но и тут меня ждала неудача. рассуждение этих людей... Их восприятие текстов стояли на крепком фундаменте жизненного опыта, которого Владимир на момент составления своих записок был лишен. Вот так и появилась моя безумная идея собрать молодых людей, живущих в России, и поместить их в обстановку, хотя бы немного приближенную к жизни в период рассвета застоя. Не знаю, что из нее выйдет. Вполне возможно, что и вовсе ничего. В самом первом в записках шел роман Горького «Дело Артамоновых». С него я и решил начать, предложив для прочтения на отборочном туре. Конец первого тома. Читал Игорь Князев